Глава 3. Военный дневник Гейльдера. 25 июня. Оценка обстановки подтверждает ранее сделанный вывод, что русские тянули главные силы на линию укреп районов за старой границей, линию Сталина. Проясняется стратегический замысел русского командования всю территорию до старой границы. Анира рассматривают как стратегическое предполе, пока наши войска противустоят только относительно малочисленной армии, обороняющей предполе. Характер боевых действий свидетельствует о том, что русские ставят своей целью максимальное замедление продвижения наших войск с целью выигрыша времени для мобилизации. К сожалению, за 4 дня боевых действий нам удалось захватить в целом лишь один мост через реку Юра. Таураге на фронте группа армий Север все маломальски значительные мосты русские прикрыли крепкими полевыми опорными пунктами взять которые передовые отряды дивизий могут только дорогой ценой после понесенных передовыми отрядами при штурме опорных пунктов тяжёлых потерь командующие группа армий запретили передовым отрядам штурмовать опорные пункты у мостов без серьёзной артиллерийской поддержки Передовым отрядом приказано обходить опорные пункты и продвигаться дальше, предоставив их штурм главным силам дивизий. При этом передовые отряды пехотных дивизий форсируют реки вброд, имея только лёгкое пехотное оружие. Главные силы дивизий, подтянув дивизионную и корпусную артиллерию, после серьёзной артиллерийской обводки берут опорные пункты штурмом. тем не менее русские во всех случаях успевают взорвать мосты до того, как наши войска захватят опорные пункты. Да для того, чтобы подтянуть артиллерию, приходится восстанавливать взорванные мосты по всему маршруту следования от границы, так что темп продвижения пехотной дивизии не превышает 10-15 км в сутки даже на открытой местности. В лесистой и болотистой местности Русские вообще устраивают на дорогах сплошные заминированные завалы из срубленных деревьев там темп продвижения не превышает 5 км в сутки в военно несколько лучшем положении оказалась танковая группа поскольку их действия поддерживают эскадры пикирующих бомбардировщиков которые с успехом выполняют роль артиллерии после бомбардировки наши танки Т-4 подавляют артиллерийский могр Уцелевшие очаги сопротивления в опорных пунктах. Затем передовые танковые части форсируют реки вброд и продвигаются вперед. Однако русские и в этом случае успевают взорвать мосты. А значит, тыловые подразделения танковых дивизий и моторизованной дивизии все равно вынуждены ждать, пока пионеры восстановят взорванные мосты. Примечание «Институт». пионерами в вермахте и именовались сапёры конец примечания но в этом случае хотя бы не тратится время на подтягивание артиллерии с учётом этого темп продвижения главных сил танковых групп составляет 15-20 километров в сутки передовые отряды естественно продвигаются быстрее но не могут отрываться далеко от основных сил так как не получают снабжения горючим и боеприпасами надо сказать что плотность опорных пунктов русских перед первой второй и третьей танковыми группами значительно выше чем перед полевыми войсками так как русские развернули перед каждой танковой группой в притволе по целой армии с целью ускорения ремонта мостов для оказания помощи подразделениям пехотинцев пришлось задействовать боевые подразделения дивизий второго эшелона прежде всего охранных Помимо обороны основных мостов, перед фронтом наших наступающих армий и у русских действуют специальные минно-взрывные батальоны, которые взрывают все без исключения малые мосты, не прикрытые опорными пунктами. Взрывают даже водопропускные трубы на малых реках, ручьях, оврагах и просто канавах. В местах, где дороги проходят по насыпям через низины, а также на бродах, русские устанавливают мощные фугасные мины. взрывающиеся при прохождении тяжёлой техники войска понесли серьёзные потери от этих мин. Пионерам приходится проверять дороги на наличие мин и проводить разминирование перед прохождением войск, что также замедляет продвижение главных сил соединений. Специальные железнодорожные части русских снимают с железнодорожного полотна и вывозят в тыл даже рельсы части НКВД. вывозят всё маломальски ценное имущество, продовольственные запасы и даже угонять скот. В общем, это тактика Кутузова против Наполеона в новой версии. В своё время мы предупреждали Фюрера о возможности такого варианта развития событий. Мало того, русские пикирующие бомбардировщики развернули настоящую охоту за нашими понтонно-мостовыми парками, использованными для наведения переправ. Через пограничные реки Налеты прикрываются Крупными силами истребителей Люфтваффе пока не удается Достичь перевеса И надежно прикрыть переправы И если так пойдет дальше То к моменту выхода на рубеж Западная Двина Днепр У нас не останется В наличии понтонно-мостовых парков Триумфальные доклады Командования Люфтваффе За 22 и 23 июня Об уничтожении огромного количества русских самолётов на аэродромах оказалась ошибкой. Нерусские подсунули лuftwaffe приманку в виде ложных аэродромов, во время штурмови которых их кадры понесли серьёзные потери. Многочисленные русские штурмовики под сильным истребительным прикрытием постоянно уничтожай только что восстановленные мосты при фронтовой полосе. Дрфтваффе пока ничего не могут против этого сделать из-за этого наши передовые соединения постоянно испытывают трудности с составлением защитить каждый мостик сильным зенитным прикрытием мы не в состоянии русские до того обнаглели что вserde белого дня наносят удары большими группами горизонтальных бомбардировщиков по транспортным узлам и портам в генерал-губернаторстве Румынии и в восточной пруссии примечание на большей части территории Польши немцы учредили генерал-губернаторство польское государство ликвидировали конец примечания тяжёлые бомбардировщики каждую ночь бомбят объекты в нашем оперативном тылу главнокомандующий должен фюреру о недопустимости такого положения до люфтваффе должны переломить ход войны в воздухе мы со своей стороны принимаем меры для усиления войсквых средств ПВО за счёт их переброски с запада и с балкан неожиданно тяжёлая ситуация сложилась в районе Брест-Литовска этот крупный узел шоссейных и железных дорог блокирован русской крепостью как выяснилось противник разместил в крепости сильную террористическую группировку которая вчера и сегодня полностью уничтожила все мосты в радиусе 20 километров от Бреста до Литовска. Крепость обороняет против 45-й пехотной дивизии всего лишь один стрелковый полк. 45-я пехотная дивизия за 4 дня понесла тяжелые потери. Более 70% боевого состава, но до сих пор не смогла взять крепость. Две сверхтяжелые пехоты. артиллерийской системы «Карл» у крепости уничтожены авиацией противника. Генералу артиллерии Бранду поручено расследовать действия 45-й дивизии и причины гибели у самого «Карл». Командованием 2-й танковой группы снята с фронта и переброшена к крепости 3-я танковая дивизия и большая часть тяжелой артиллерии танковой группы. Это вместо обескровленной 45-й дивизии Крепость Пепцянта 34-й офицерский дивизия из резерва главного командования к крепости направлены три тяжелых артполка. Отлично фюрер сделал выбор командующим группарам в центр генерал-фельдмаршал у Боку и приказал генерал-полковнику Гудариану взять крепость до конца завтрашнего дня и разблокировать транспортный узел. В общем и целом Наше наступление развивается значительно медленнее, чем намечалось. Глуфтваффе не только не удалось добиться господства в воздухе, но даже не удалось создать заметного превосходства ни на одном из оперативных направлений. Обстановка на фронте к вечеру такова: До Румынии и в Карпатах активных действий не ведется. На фронте группы армий «Юг» в первой танковой группе удалось продвинуться передовыми отрядами на 80 километров, главными силами переправиться через реку Стырь. Передовые отряды 48-го моторизованного корпуса подходят к Дубну. Передовые отряды 4-го армейского корпуса продвинулись на 60 километров и находятся на поступах к Львову. На правом фланге группы армий «Центр» передовые отряды 24-го моторизованного корпуса 2-й танковой группы продвинулись на 50 километров и вышли на подступы к Кобрину. Севернее Бреста главные силы 24-го моторизованного корпуса взяли каменец. Пехотное соединение в Белостокском выступе продвинулось на 40-50 километров Левофланговая третья танковая группа главными силами переправилась через Неман у Алитуса и захотила город. Передовые отряды 57-го моторизованного корпуса продвинулись до местечка Варена восточнее Немана. Наибольших успехов удалось добиться группе армии Север. На правом фланге передовые отряды дивизии 16-й армии продвинулись на 65 км. и вышли к предместям Каунаса. Главные силы в 15 километрах от города. Передовые отряды 41-го моторизованного корпуса 4-й танковой группы продвинулись на 120 километров и вышли на подступы к Шауляю. И главные силы корпуса отстают и находятся перед рекой Дубиса у местечка Бубяй. Передовые отряды 56-го моторизованного корпуса вышли к узлу Железных и шоссейных дорог радвали шкис главной силой тируляй. Успешное продвижение четвёртой танковой группы объясняется тем, что со стороны русских ей противостоит пехотный корпус, а не армия, как трём другим танковым группам. Поэтому плотность опорных пунктов на маршруте движения группы существенно меньше. Кроме того, в полосе её продвижения Преобладает открытая, танкадоступная местность, причём большинство рек течёт параллельно основному направлению движения группы, командующим группой Гёпнеру приходится продвигаться не на северо-восток, в сторону Долгавпилса, как предусмотрено планом операции, а на северо-северо-восток, в сторону Риги, так как это направление совпадает с направлением течения большинства местных рек. и по этой причине в этом направлении имеется минимальное количество мостов, которые приходится сначала штурмовать, а затем восстанавливать. Поэтому группа движется по водоразделам с малым количеством мостов. 51-й корпус продвигается в основном вдоль шоссе Тильзит-Шауляй, а 56-й корпус параллельно ему вдоль железной дороги. Русские даже не успели демонтировать рельсы, на значительных участках железной дороги. На левом фланге пехотное соединение группа армии Север продвинулись на 40-50 км и вышли на рубеж Салантай, Плунге, Ретавос. Примечание. В нашей реальности к исходу дня 25 июня немцы достигли следующих рубежей. Группа армий Юг, первая танковая группа продвинулась на 100 км. от границ и форсировала реку Стырь, взяла Луск и Дубна. Пехотные дивизии продвинулись на 40-50 километров. Немцы вели ожесточенные наступательные бои с войсками нашего Юго-Западного фронта. Следует отметить, что силы самого мощного из советских фронтов Юго-Западного значительно превосходили противостоящие силы группы армий Юг. Поживой силе 1-1 и две десятых к одному, по артерии один и четыре десятых к одному, по танкам шесть и четыре десятых к одному, по самолетам три и восемь к одному. Группа армий в центр. Вторая танковая группа на правом фланге продвинулась на двести и двести шестьдесят километров и вышла на, на подступы к Барановичам и Слуцку. На левом фланге третья танковая группа Продвинулось до 200-220 км и находилось в 45 км от Минска в центральной части Белостокского выступа. Пехотное соединение продвинулось на 50-90 км. Дометилось окружение главных сил нашего Западного фронта в центре Белостокского выступа. Группа Арми Север, четвёртая танковая группа продвинулась до 240 километров и вышла к реке Западная Двина у Даугавпюса. На левом фланге пехотные соединения продвинулись на 100-120 километров. Блокировали военно-морскую базу Ли-Епая, вышли к реке Вента и к Шауляю. Наша восьмая армия с боями отходила к Риге. На правом фланге пехотные соединения форсировали реку Неман в среднем течении. Взяли города Каунас и Алитус, Продвинувшись на 80-100 километров, наша 11-я армия уже была практически разгромлена, отдельные ее части и штабы пробивались из окружения. Конец примечания. Возможно иметь смысл, ввиду наметившегося успеха, перебросить в полосу 4-й танковой группы дополнительные силы пикирующих бомбардировщиков и истовителей, ослабив группировку ВВС в полосах действия Второй и третий танковые группы. Надо обсудить этот вопрос с главкомом. Несколько выдержек из реального дневника Гальдера за 24-25 июня. Следует отметить упорство отдельных русских соединений в бою, не менее в случае, когда гарнизоны Дотов взрывали себя вместе с Дотами, не желая сдаваться в плен. В общем, теперь ясно, что русские не думают об отступлении, а напротив, бросают всё, что имеется в своём распоряжении, на встречу вклинившимся германским войскам. При этом верховное командование противника, видимо, совершенно не участвует в руководстве операциями войск. Подтверждается, что 45-я пехотная дивизия, по-видимому, зря понесла в районе Брестлитовска большие потери.